Глава восьмая Резко дёргаюсь, понимая, что просто отключилась. Уснула? Как я могла уснуть в таком состоянии? Сколько уже прошло? Пару часов? Немного больше? Я все еще не безумная. Усмехаюсь и встаю, чувствуя, что моя обувь промокла. Одежда тоже, даже с учетом того, что она сделана из специальной ткани. Все стихло. Я только сейчас обращаю на это внимание, понимая, что кроме капания воды ничего больше не слышно. Мысли мечутся от одной к другой. В пистолете нет пуль. И ножа у меня с собой нет. Всё было в рюкзаке. Так бы, возможно, у меня получилось вонзить его себе в сердце или перерезать горло. А теперь? Что я могу теперь? Утопиться в грязной воде? В отходах? Смотрю вниз. И хоть не вижу, но понимаю, что здесь неглубоко не выйдет. Чур. Я решаю идти дальше. Если и подыхать, то хотя бы не в таком месте. Найду что-нибудь получше, лишь бы успеть. Пытаюсь ли я скрыться от смерти? Определённо. Боюсь ли? Ещё как. Каждый плеск воды под ногами кажется слишком громким. В голове гул, мысли скачут, не давая остановиться на чем-то одном. Боль, смерть, ник, отец, укус. Все смешивается, переплетается в хаотичный клубок, от которого буквально тошнит. Или это уже первый признак того, что я начинаю обращаться? Пистолет остался там. От него все равно никакой пользы. Я продолжаю рукой шарить по стене, ориентируясь таким образом. Холодный камень под пальцами вызывает мурашки, расползающиеся по коже. По ощущениям, я сворачиваю несколько раз, и кажется, что туннель расширяется. Чтобы проверить свою теорию, то измеряю расстояние руками до соседней стены. И правда. Пару раз спотыкаюсь и падаю, но заставляю себя встать и идти дальше, искать способы, как умереть. Мысленно молюсь, прошу дать себе еще время, отсрочить момент, который обязательно наступит. Я уже не реагирую на боль в животе. Она все равно не сравнится с тем, что творится внутри. Хаос. Как далеко я вообще ушла от того места? Надеюсь, Джеймс смог остановить Ника от необдуманного поступка, например, такого, как отправиться на мои поиски. Пусть уж лучше думают, что я уже мертва. Не знаю, сколько так еще иду. Но темнота продолжает обступать со всех сторон. Спотыкаюсь и падаю, не понимая, что могло попасться мне под ноги. Мягкое, напоминающее но человеческое тело. Руками шарю по воде и нащупываю человеческую ногу. Двигаюсь дальше, плавно доходя до шеи и проверяя пульс. Кто бы это ни был, разумный или человек, он уже мёртв. Как он оказался здесь и как умер? Возможно, его тоже укусили, и у него, в отличие от меня, получилось застрелить себя. Я провожу руками по телу неизвестного, ещё раз в поисках какого-либо оружия. Но так ничего и не нахожу. Трудом отрываю пальцы от холодного тела. Оно будто тянет вниз, намекая, что мне самое место рядом с ним. Иду дальше. Каждый шаг дается тяжелее, чем предыдущий. Ноги словно налиты свинцом, а дыхание сбивается, будто я только что бежала. Темнота сгущается вокруг, и мне кажется, что я иду не по тоннелю, о по бесконечной пустоте, где нет конца. Зараза внутри меня работает медленно, но верно. Перед глазами вспыхивают картинки безумных. Всех, кого я видела, кого знала. Миссис Прескотт, Мари, те военные. Хорошо, что Мэдди не оказалась в их рядах. Хорошо, что она была тогда не одна. В одиночестве смерть всегда страшнее встречать. Слёзы смешиваются с водой. Я даже не замечаю, где они начинаются и где заканчиваются. Почему они не прекращаются? Это раздражает. Смахиваю их с лица грязным рукавом, понимая, как от меня воняет. Иду всё дальше, когда звук воды тоже начинает раздражать. В какой-то момент я теряю ощущение времени. Может, прошёл час, может, пять. Я просто плетусь вперёд, а вместе со мной тянется этот вязкий запах гнили, сырости и безысходности. Если остановлюсь, то боюсь обратиться в мутанта, хотя понимаю, что это так не работает. Мозг продолжает искать пути решения. Наверное, в этом и заключается человеческая суть — пытаться спастись. Силы уходят, и я уже почти уверена, что всё, здесь и останусь. Поэтому проблеск света неподалёку кажется мне сначала миражом. Но нет, тонкий луч пробивается сквозь щель. Не замечаю, как преодолеваю расстояние и поднимаю голову, видя над собой железный, круглый и с ржавыми краями люк. Сквозь трещину над ним пробивается настоящий дневной свет. Я пытаюсь дотянуться рукой. Бесполезно. Даже если подпрыгну, то все равно слишком высоко. Серьезно? Я дошла сюда только чтобы понять, что выбраться нельзя? Но судьба словно насмехается надо мной в который раз. Идти дальше. Повсюду, что сзади, что спереди, лишь темнота, и неизвестно, когда я смогу выбраться в следующий раз. Если смогу, конечно. Взгляд скользит по обстановке и цепляется за куски бетона, камней, торчащих из стены, а некоторые и вовсе валяются прямо в воде. Выбираю самый большой, и ставлю его вниз, следом на него второй, и дальше. Строю себе лестницу таким способом. Получается шаткая, опасная конструкция, которая угрожает развалиться от одного неверного движения. Но у меня нет выбора. Даже если я с нее свалюсь, то высока вероятность удариться головой. Сейчас это не кажется плохой идеей. Возможно, у меня получится даже умереть. Но хотелось бы, чтобы это было безболезненно. Я забираюсь на нее. Ноги скользят, руки дрожат. Раз за разом я едва не срываюсь, но все же поднимаюсь выше. И вот я уже почти достаю. Становлюсь на самый верхний обломок, вытягиваю руку и упираюсь ладонью в ржавое железо. Люк тяжёлый, он не поддаётся сразу. Мои пальцы дрожат под натиском железа. Ну давай же, чёрт возьми! Ржавые петли начинают скрипеть, и люк немного приподнимается. Сквозь щель сразу же врывается поток свежего воздуха. Я собираю все силы, упираюсь плечом и выталкиваю крышку ещё раз. А после... Отодвигаю в сторону. Получилось. Пальцы цепляются за ржавые края, а металл рвет кожу на ладонях. Но мне все равно. Тело дрожит от усталости и боли, но я тяну себя вверх. Еще чуть-чуть. Из груди вырывается выдох, когда я заваливаюсь прямо на асфальт. Пока лежу, то понимаю, что сейчас уже далеко не день. Солнце уже садится, скрываясь частично за облаками и окрашивая пространство в оранжево-розовые оттенки. И оно частично отражается от стеклянного здания рядом. Значит, я в этих туннелях провела где-то около десяти часов. принимая положение сидя, И подтягиваю к себе ту ногу, где виднеется след укуса. Он не только покраснел, но и припух. Касаюсь пальцем и понимаю, что последние крохи надежды исчезли. Чего я жду? Мне нужно двигаться дальше, искать свою смерть. Стою и оглядываюсь, замечая сразу в нескольких местах столбы дыма. И мой взгляд возвращается к зданию, состоящему по большей степени из стекла. То, что нужно. Шаг за шагом иду прямо туда. Захожу внутрь. Слышу шарканье шагов неподалеку. Безумные и здесь. Я не испытываю никакого страха перед ними. Что они мне могут сделать? Самое страшное уже произошло. Конечно, чертов лифт не работает, поэтому я двигаюсь прямо к лестнице, по которой начинаю подниматься, отсчитывая собственные шаги. Дыхание прерывается, когда я уже преодолеваю девятый этаж. Один из безумных появляется весьма неожиданно, но все, что я делаю, отхожу в сторону, и он падает прямо на лестничный пролет. Пожимаю плечами и снова отсчитываю шаги. Лестница кажется такой же нескончаемой, как и туннель. Все же я дохожу до конца и даже не встречаю никакого препятствия в виде закрытой двери. Порыв ветра на крыше едва не сбивает с ног, когда я делаю глубокий вдох и медленными шагами подхожу к самому краю. Сбираясь на выступ. Если и умирать, То хотя бы с красивым видом. Ветер хлещет по лицу, Пробираясь под одежду, И треплет волосы, Будто пытается столкнуть меня вниз Раньше, чем я решусь сама. Смотрю на разрушенный город, Объятый в некоторых местах пламенем. Кроме шума ветра, Ничего больше не слышу. Я стою на краю. Пальцы скользят по шершавому бетону выступа. Колени дрожат не от страха, а от усталости, от пустоты внутри. Грудь тяжело поднимается и опускается. Дыхание сбивается. Взгляд скользит вниз. Верная смерть. Чувствую, как каждая клеточка тела ждёт этого одного шага. Но ноги будто приросли к бетону. Я уже сделала тысячу шагов в сторону смерти, и всё же этот один последний оказывается самым трудным. Оставляю одну ногу вперёд, чувствуя, как её подхватывает ветер, направляя меня. Я поднимаю голову кверху, когда по щеке скатывается последняя слеза. И смотрю на жутковато красные оттенки неба. Уже почти кровавые. Давай, черт возьми, шоу! Сделай это уже, наконец! Не могу смотреть вниз. Только на небо. Просто шагаю. Мое тело по инерции наклоняется вперед, Я даже чувствую то самое мгновение, когда сердце обрывает ритм из-за невесомости. Следующее, что ощущаю, — резкую хватку за ворот одежды и рывок назад. Я взмахиваю руками, словно взлететь собираюсь, а сама падаю назад на горячее тело, точно не безумной. «Какого хрена?» — раздается голос позади, который я тут же узнаю. Ты совсем поехала головой, Брайс. Отпусти меня, Аксель, кричу я и пытаюсь вырваться, даже ударяю его в бок, что даёт мне секундную фору. Встаю на ноги, но успеваю сделать лишь полшага, когда меня вновь тянут назад. Я оборачиваюсь, чтобы врезать ему, но парень предугадывает каждое моё движение. Из-за усталости и слабости в целом Я совершаю ошибки, поэтому оказываюсь внизу. «Отпусти!» — продолжаю кричать, когда он наваливается на меня сверху, прижимая всем телом и хватая за запястье. «Мне нужно...» «Что? Умереть?» «Да!» Я смотрю ему прямо в глаза и вижу там удивление вперемешку с негодованием и злостью. «Да ты...» Что с тобой? Головой ударилась? Делаю рывок и морщусь из-за боли в запястьях. Отпусти! Нет! Я укушена, Аксель! Стоит мне это произнести, как парень и я резко замолкаем, продолжая лишь смотреть друг на друга. Его хватка на моих руках слабеет, но он не отпускает. Глаза Акселя расширяются. Он чуть приподнимается, но остается сверху, будто боится, что если даст мне свободу, я снова рвану к краю. — Что? Что ты сказала? Его голос срывается, будто слова застревают в горле. — Ты всё прекрасно слышал! шепчу я, не отводя взгляд. «Меня укусили! Там, внизу! Я не хочу! Не хочу стать одной из них!» Парень молчит слишком долго. Но я не предпринимаю попыток за это время вырваться. Понимаю, что это бесполезно. «Покажи!» Наконец, говорит, он хрипло. Я отворачиваюсь, сжимаю губы. Зачем? Хочет сказать что-то язвительное напоследок? Аксель отпускает, продолжая загораживать путь к смерти. Я слегка отползаю и вытягиваю одну из ног, ту самую, где красуется относительно свежий укус. Аксель тянет руку и касается укуса. Его пальцы задерживаются на опухшей, воспалённой коже. «Не трогай!» Я отдёргиваю ногу, хотя понимаю, что если у него нет открытой раны на пальцах, то он не сможет заразиться. «Чёрт!» — глухо выдыхает он. «Чёрт, Брайс!» «Вот именно!» «Поэтому отпусти меня!» Голос у меня срывается. Дай мне закончить это по-своему. Я впервые вижу Акселя таким. Его взгляд не колкий, не колючий, каким я привыкла его видеть, а абсолютно другой, опустошённый, но при этом цепляющийся за каждую секунду. Нет. Нет? Переспрашиваю я, думая, что ослышалось. Нет, Брайс. Теперь его взгляд меняется. Возвращается злость. Очень много злости. Пока ты сидишь здесь и разговариваешь со мной, пока смотришь на меня своими глазами, ты жива. Ты — это ты. И если есть хоть малейший шанс, хоть капля возможности что-то сделать. «Да как ты смеешь?» Мой голос срывается. Мы поднимаемся с ним синхронно. Я замахиваюсь, чтобы ему врезать, но он перехватывает руку. «Не тебе решать! Я хочу умереть человеком, а не дожидаться, пока стану безумной!» Взгляд скользит к краю здания, и я всё же предпринимаю рискованную попытку прорваться. ударяя ногой Акселя, блокирую следующий удар и делаю обманный манёвр. Срываюсь и... почти. Очередной резкий рывок, и парень отрывает меня от земли, оттаскивая в сторону, к выходу и прижимая к стене. Первый раз встречаю человека, который так отчаянно желает встретиться со смертью. — шипит он. Не вовремя думаю о наших фальшивых именах, понимая, что вот она, безумная вещь. — Я и так уже мертва, Аксель, как ты не понимаешь? — Нет. Повторяю еще раз для особо одаренных, Брайс. Ты дышишь. Твоё сердце бьётся, ты осознаёшь всё это, и ты продолжаешь сопротивляться. А это всё значит лишь одно — ты жива. У безумных тоже бьётся сердце. Шепчу я и разрываю зрительный контакт. Забыл? Тишина вновь заполняет собой окружающее пространство. Лишь ветер прерывает её. Я злюсь. Но сейчас и боюсь. Да, со мной происходит. Даже описать не могу. Чёрт с ним. Я всё равно сделаю это. Как он не понимает. Да и чего он ждёт? Сам бы уже застрелил меня. А чтобы не тратить пулю, то дал бы это сделать. Я не понимаю Акселя. Все эти мысли оставляю при себе. — Сколько прошло? — Часов десять, — отвечаю я, а он выдает напряженный кивок. — Значит, время еще есть. Я могу лишь грустно усмехнуться. Время для чего? Ты полагаешь... Что кто-то изобретет вакцину и чудесным образом доставит в Веллингтон? Извини, но чудес не бывает. Аксель не отвечает. Наверное, сам не знает, для чего это сказал. Отпусти. Я не спрыгну. Не спрыгнешь? В ближайшие пять минут дам и себе, и тебе передышку. Парень качает головой, но отпускает, оставаясь рядом. Я сползаю по стене и подтягиваю к себе колени, обхватывая их руками, смотря на закат, который должен был стать последним в моей жизни. Аксель молча опускается рядом. Мы сидим и просто смотрим вперед когда вдалеке раздаются крики безумных. Непроизвольно сжимая руки на коленях, ногти впиваются в ткань, и в груди снова поднимается та самая паника, от которой я устала бежать. Аксель поворачивает голову в мою сторону, и я чувствую его взгляд. Он внимательный, напряженный, будто просчитывает варианты. Правда, так ничего и не спрашивает. Постепенно цвета гаснут, и багровый оттенок неба сменяется густой тьмой. А это значит, что мы проводим здесь еще несколько часов. Удивительно, как быстро для меня сейчас течет время. «Что ты вообще тут делаешь?» — спрашиваю я, только не знаю для чего. «Меня это уже не должно волновать». Айрис связывалась с вами, но все безуспешно. Поэтому она связалась с Авалоном и сообщила, что вы не выходите на связь. Совет ничего не предпринимал, а Максвелл вместе с твоим отцом место себе не находили. Не знаю. Наверное, они поговорили с мистером хатсоном Он меня и попросил о том, чтобы я съездил сюда и проверил все. Правда, большинство зданий уже оказалось взорвано к моему приезду. Аксель взмахивает в сторону дыма. А Айрис с другими тоже уже уехали. Искать здесь что-то бесполезно. Даже я это понял. К твоему счастью, я решил переждать эту ночь здесь. Именно в этом самом здании а уехать с рассветом. Но мое внимание привлек труп, который упал прямо на моих глазах, практически свалился на голову на лестничном проеме снизу. Поднявшись на крышу, увидел тебя. Аксель замолкает, когда я думаю о его словах. Совету, не считая отца Ника, было бы выгодно, если бы все так и получилось если бы он не вернулся. — Где Джеймса Николас? Ты сбежала от них, чтобы суициднуться? — Почти. Отвечаю я и рассказываю все с самого начала, в том числе и про семью, с которой нам не повезло столкнуться. В процессе разговора замечаю, как облака постепенно рассеиваются и становятся видны звезды. Я не знаю. Возможно, Аксель делает это специально. Хочет, чтобы я заговорилась и отвлеклась от тревожных мыслей. Но когда смерть дышит в спину, то ничто не может отвлечь. Надеюсь, что Джеймс и Ник уехали. Зачем-то делюсь с ним. Сомневаюсь. Почему? Эти двое попытаются обыскать весь город в поисках твоего тела. Только тогда успокоятся. Тогда найди их и расскажи, что... Почему я так поступила? В моменте осекаюсь, чувствуя его взгляд. А еще... Я вновь замолкаю на мгновение, когда чувствую, как в груди из-за следующих слов все сдавливает. «Пожалуйста, передай моему отцу, что я люблю его и что... не жаль!» Слезы скатываются по щеке одна за другой, а из груди вырываются сдавленные всхлипы но с моментально закладывает, когда я начинаю рыдать. Аксель сначала нерешительно, но касается моего плеча, чтобы через несколько секунд притянуть к себе, когда я продолжаю давиться слезами. Он не поглаживает меня по спине и не говорит слова утешения, он просто рядом. Ждет, пока я выплачу все. Хотя я думала, что этот момент уже пережила. Грудь сжимает так сильно, что каждый вдох даётся со скрипом, будто внутри что-то ломается. Мне больно. Хотя ранения на животе почти не чувствую, мне просто больно. И ещё мне дико страшно. Дико? Что за слово такое? Оно не нравится мне, так как возникают другие ассоциации. Дико, дикость, дикие, безумные. В любом случае, да, мне дико и страшно. Это так и продолжается, пока слезы просто не заканчиваются. Остается лишь соленый привкус на губах и тяжесть в голове. Знаешь, я снова говорю, только голос теперь слишком хриплый. Я раньше думала, что ты последний человек, с которым я бы хотела оказаться прежде чем умереть. Отстраняюсь и встречаюсь с ним взглядом, шмыгая носом несколько раз. Но у меня было время это переосмыслить и понять, что твоя компания не так уж и плоха. Лучше так, чем в полном одиночестве. Я не знаю, обижаться мне или принять за своеобразное спасибо. Второй вариант. Всегда пожалуйста, Брайс. Шмыгаю носом еще раз, когда продолжаю ничего не чувствовать. И вдруг понимаю, что от меня по-прежнему должно быть воняет канализацией. Да, сейчас самое время об этом подумать. Наверное, от меня не очень хорошо пахнет. Я отодвигаюсь еще подальше. Есть немного, Брайс. Аксель специально морщит нос, что вызывает и у него, и у меня совсем слабую и грустную улыбку. Мы продолжаем сидеть здесь, на крыше здания, смотря на небо. Точнее, это я смотрю наверх, на звезды. А Аксель, он просто смотрит вперед, на город. Не знаю, о чем он думает. Возможно, парень вообще не хочет здесь находиться, а делает это из-за... Из-за чего? Я могла бы подумать, что из-за жалости но, зная Акселя, точно нет. Почему ты не дал мне умереть? Спрашиваю я, опуская голову и переводя взгляд на парня. Мне всегда казалось, что если ты увидишь царапину или укус у кого-то, то будешь первым, кто выстрелит в человека, что не успел еще обратиться. Почему меня пожалел? Аксель не отвечает сразу. Его челюсть напряжена, пальцы сжаты в кулак, и видно, что он борется сам с собой. Он будто ищет правильные слова, но те не приходят. Вместо них лишь короткий сухой смешок, больше похожий на выдох раздражения. Черт его знает, Брась. Наверное потому что ты бесишь меня меньше, чем остальные. Я приподнимаю брови в знак удивления. Серьезно? Скорее, я тебя всегда бесила больше остальных, и мне это точно не могло показаться. бесила. Аксель еще раз усмехается. Да, но сейчас уже меньше меньше, чем остальные. И что я делала не так? Почему ты придирался всегда, стоило мне выйти на ринг? Почему это не касалось Майки, Женевы, Джоэла или эйби Ветер снова проносится по крыше, и я чувствую, как что-то меняется в его голосе, хотя он старается это скрыть. Ты воспользовалась тем, что знаешь Джеймса. Помнишь? Медленно киваю, вспоминая, как Аксель хотел меня проверить. Не люблю людей, что готовы идти по головам других ради себя и своих эгоистичных целей. Тогда и позже я считал тебя именно такой, Брайс. Я открываю рот, чтобы что-то ответить, но слов не нахожу. Возможно, Аксель и прав насчет того раза, что я воспользовалась, но в остальном нет. Я не иду по головам других, как парень выразился ради собственных эгоистичных целей. Тогда я и правда воспользовалась тем, что знаю Джеймса. Решаю признаться. Мне ведь уже все равно нечего терять. И ты был прав, Аксель. Я попала в бункер случайно. Не успела пройти ту дурацкую проверку. Я так и знал, Брайс! Он улыбается, и мои губы тоже растягиваются в тонкую линию улыбки. На самом деле я боялась. Так боялась! что тот прибор покажет заражение и ты боялась умереть и да и нет меня больше пугало что будет с папой замолкаю на доли секунд а теперь я лишь отсрочила неизбежное но я был неправ тогда ты ведь не была заражена тогда да сейчас уже нет Аксель смотрит на меня так, будто пытается прочитать между строк что-то еще, что я не сказала. Его улыбка исчезает так же быстро, как появилась, оставляя на лице прежнюю жесткость. С тех пор, как мы покинули бункер, то вернулись в реальность, продолжаю я. Кругом одна смерть. Лучше так. Чем сидеть и прятаться, как крысы. Лучше попытаться что-то сделать. Ты не жалеешь? Что, вышел тогда? Что, сейчас здесь? Киваю. Нет, не имею такой привычки. Жалеть. Но ты ведь потерял Эбби. Если вы бы тогда остались в бункере, то всё могло бы быть по-другому. Ее потерял не только я. Слова Акселя удивляют меня, вызывают в груди что-то странное. И парень сам отвечает на мой незаданный вопрос. Джин тоже потеряла ее, хоть и не знает пока этого. Твоя сестра и Эбби были подругами? Хуже. Эти две были лучшими подругами. Такими, которых могла разлучить сама смерть или вирус. Именно это и случилось. Я сразу же понимаю, что имеет в виду Аксель, думая о Мэдди. Сестра просила меня за ней присмотреть до того, как началась эта хрень с заражением. А я не смог сделать то единственное о чем она меня просила. В глазах Акселя собирается тьма, когда парень вспоминает об этом. Почему Джин не оказалась в Возрождении? Аксель не отвечает сразу, что-то обдумывает и по итогу выдает лишь скупой ответ. «Однажды получилось так, что я не успел». Он не вдаётся в подробности, а я не настаиваю. Его слова звучат слишком тяжело, будто каждое слово пропитано грузом вины, который он таскает годами. Молчу. Даже слова сочувствия кажутся лишними. Тишину нарушает только далёкий крик безумного. Я не отрываю взгляда от такселя. Он впервые передо мной не как упрямый дурак, не как раздражающий, язвительный парень, а как человек, который сам по кускам держит себя, чтобы не развалиться. Шумно выдыхаю и вновь смотрю на небо, на яркие звезды, которые словно насмехаются надо мной, дают полюбоваться собой в последний раз. Встречу ли я рассвет? Увижу ли, как восходит солнце? Или к тому моменту уже встречу свой конец? Я прикрываю уши, потому что не могу слышать крики тех безумных, которым удалось выжить после серии взрывов. А после вдруг прошу. Нет. Требую Сакселя. Как только я начну обращаться, убей меня. «Застрели!» Мы в очередной раз встречаемся взглядами, и Аксель выдает напряженный кивок. «Знаешь, это уже второй раз, когда я пыталась убить себя». Киваю в сторону, откуда чуть не спрыгнула. Перед этим я пыталась застрелиться, но у меня закончились пули. «Ты точно безумно Брайс!» Иногда лучше быть безумной, чем трусихой. Аксель усмехается и подтягивает к себе рюкзак, который открывает и достает оттуда еду, предлагая мне. Ты голодна? Наверняка голодна. Хм. Удивительно, ну да. Я с удовольствием принимаю ее. Не думала, что смогу вообще думать о еде в такой ситуации. Даже на краю. Человек всегда будет цепляться за жизнь. А если это не жизнь, я криво усмехаюсь, а ожидание смерти, которое может растянуться на часы или дни? Тогда цепляйся за каждый час, за каждую чертову минуту, Брайс. Он смотрит на меня серьезно. И в голосе нет ни капли насмешки. Я отворачиваюсь, делая вид, что сосредоточена на еде, хотя слова Акселя застревают внутри, мешая дышать. Время растягивается, и мы больше не говорим друг с другом, когда я продолжаю просто ждать. Это, наверное, ужаснее всего. Понимать, что каждая минута просто утекает, Словно песчинки сквозь пальцы. Это невозможно ни остановить, ни изменить. Ничего. Просто хреново ожидание. Я все-таки встречаю рассвет, такой же кроваво-красный, каким был и закат. Но он не дарит должного успокоения или умиротворения. Нет, он будто насмехается надо мной и тем, что у меня остается все меньше времени на то, чтобы оставаться нормальной. Когда встаю, то Аксель моментально делает то же самое. «Расслабься», — говорю ему. «Я не собираюсь идти прыгать. Просто хочу размяться. Все тело затекло». Я разминаюсь и подавляю зевок, понимая, что дико хочу спать, но запрещаю себе. Боюсь уснуть и не проснуться. Делаю несколько шагов вперед. И Аксель повторяет синхронно, словно не верит в мои слова. Держится рядом, готовый схватить и оттащить. Мой взгляд вновь касается города, а именно уцелевшей ее части. Той, наверное, где мы с Ником и Джеймсом должны были заложить взрывчатку, но не успели. «Почему они тогда не доделали это? Неужели Аксель прав, и они ищут меня, мое мертвое тело?» Отсюда все прекрасно видно, в том числе и окраину города, так как это здание, где мы сейчас находимся, расположено неподалеку, и, пожалуй, оно самое высокое. «У тебя есть бинокль с собой или прицел от винтовки?» Спрашиваю я у Акселя. — Есть. — Тогда я воспользуюсь. Он, если и удивляется, то вида не подаёт. Достает из рюкзака прицел, который я настраиваю перед тем, как взглянуть через него. — Отлично. Мои губы растягиваются в улыбку, когда я отдаю ему прицел обратно. — Пойдём, — говорю я и разворачиваюсь в сторону выхода с крыши куда ты собралась брайс увидишь я первый выхожу и возвращаюсь на лестницу слышать тихие шаги акселя за собой закат видела звезды видела рассвет встретила поэтому не хочу умирать на крыше есть еще кое что что я не делала очень давно то что мне очень хочется повторить и пока я жива пока дышу, должна успеть. Спускаюсь очень быстро, боясь не успеть и слыша торопливую поступь Акселя за собой. Несколько безумных на лестничном пролёте появляются крайне неожиданно, но я и глазом не веду, когда слышу два выстрела. Могла бы я отодвинуться, Брайс. Зачем? Ну, попал бы ты в меня. И что? Парень качает головой на моё высказывание и вскоре мы выходим отсюда, оказываясь на улице. — Может, ты скажешь, что задумала? Я хотя бы морально подготовлюсь. — Терпение, Аксель. — Конечно, я не уверена, что там что-то осталось, но стоит проверить. Через прицел было видно лишь разбитое стекло и очертания кузовов. Мы идем минут десять, петляя между зданиями когда я ориентируюсь по памяти то, что видела с крыши. Снизу все иначе. Нам также попадаются еще несколько безумных, с которыми разбирается Аксель, и на которых я не обращаю никакого внимания, пока мы движемся дальше, и уже вскоре я замечаю вывеску. Вот и оно. Я улыбаюсь, замечая автосалон. И не просто автосалон чуть больше двух лет назад здесь продавали элитные автомобили откуда я это знаю по вывеске определила сейчас же я вижу очень много битого стекла огромные стеклянные двери автосалона давно выбиты и теперь внутри свободно гуляет ветер разгоняя пыль и листы выцветшей бумаги я медленно оглядываюсь здание пустое Но когда-то здесь все сияло блеском металла и стекла. Тут много пустого места, где когда-то стояли автомобили. Остались лишь следы от шин, разбитые витрины, перекошенные подиумы. Видно, что первые недели хаоса сюда явно нагрянули те, кто хотел урвать себе кусочек прекрасного, воспользоваться шансом. Даже в моменты хаоса люди думают о наживе. Однако, кое-что осталось. Между разбитыми корпусами с пробитыми фарами и спущенными шинами я вижу несколько машин, которые выглядят почти целыми. Иду туда. «Серьезно?» Аксель хмыкает, следуя рядом и кивая на ряды железа. «Хочешь, чтобы я тебя напоследок прокатил, Брайс?» Я чуть дергаюсь от его слов но лишь усмехаюсь уголком губ, не отвечая. Если бы все было так просто. Останавливаюсь рядом с каждой машиной и осматриваю ее пока что только на внешние признаки повреждения. Глянцевый бок Астон Мартин отражает лунный свет. Чуть в стороне выделяется серо-черный с агрессивными линиями Макларен. Металл хороший, ровный, без вмятин. Лишь несколько царапин. Даже если были дожди и снег, то сюда они не доставали. Слишком далеко, мы почти в середине. Приседаю, глядя на колеса, на тормозные диски. Пожалуй, да, они хоть и стояли без движения два года, но выглядят лучше большинства. Да, эти две лучше всего. Остается только заглянуть им под капоты. ну аксель облокачивается на ближайший кузов скажу честно брайс вряд ли хоть одна из них заведется аккумуляторы давно мертвы да и бензин сомневаюсь что остался если он у них вообще был был отвечаю я не вдаваясь в подробности про которые мне еще рассказывал папа когда работал в автомастерской в таких автосаонах В каждом автомобиле есть топливо. За этим следят. Вернее, следили. После в памяти всплывает воспоминание с Ником, когда мы посещали один из автосалонов, что принадлежал его отцу. Хоть я и была несовершеннолетней и не достигла возраста для управления транспортным средством, но в тот день прокатилась за рулем. Незадолго до того, как Ник пропал на два года. За стойкой менеджера обычно висел от табло с ключами. Каждая машина прикреплена к брелку, каждая заносилась в базу. Иду туда, за прилавок, и, конечно же, нахожу панель. Ключи валяются вперемешку на полу. Кто-то уже пытался шарить здесь, но кое-что сохранилось. Я подбираю два. Аксель качает головой, усмехаясь. Ты как ребёнок, нашедший игрушки. Я бы с радостью тебя прокатил, но правда. Даже если подберёшь ключ, эти красавцы мертвы, Брайс. Я снова не отвечаю. Только иду к Астон Мартин. Поддеваю рычаг капота. Он открывается с лёгким щелчком. Аксель делает шаг ближе, но останавливается, наблюдая. Пыльно. Внимательно всё изучаю, чувствуя взгляд Акселя на себе, когда убеждаюсь, что всё в целом в порядке. Дальше откидываю в сторону одно из сидений и лезу рукой за него, чтобы достать и проверить состояние аккумулятора. Мой взгляд останавливается на его клеймах. Потускнели. На корпусе пыль и ржавчина. Я прислоняюсь. Проверяю рукой. Смотри, тут стоят литийно-ионные аккумуляторы. На таких моделях они компактные, но капризные. Без подзарядки они сдохнут за пару месяцев. Но иногда я стучу по корпусу пальцем. Если повезет, они еще держат достаточный заряд. У другой машины то же самое. В таких машинах все завязано на электронике. Даже открыть двери без питания сложно. Повезло, что их не заблокировали перед тем, как уйти. Но я достаю один из инструментов, что валялись под стойкой. Можно попробовать перебросить питание от вспомогательного блока. Обычно в салонах хранили тестовые батареи для проверки систем. Если они где-то здесь, шанс есть. И я его упускать не собираюсь. Откуда ты знаешь? «Где здесь банально находится аккумулятор?» – спрашивает Аксель, указывая на мои руки, что все в пыли. «Потому что у меня была точно такая же, только цвет другой». Аксель выгибает бровь, когда я возвращаюсь за стойку и думаю о блоках. Шарю рукой под стойкой менеджера, смотря на мусор. Нахожу тяжелый кейс. Серый, с облупившейся наклейкой. Сердце стучит быстрее, когда я открываю его. Внутри лишь маленький блестящий блок. На вид, как переносной аккумулятор для запуска систем. Я поднимаю его и сдуваю пыль. Должно подойти. Почти бегом возвращаюсь с кейсом в руках и сажусь на пол. Подключаю провода. Клеммы встают на место, как будто ждут этого. На панели приборов вспыхивает слабый, но настоящий свет. Я едва не взвизгиваю от восторга. Видишь? Живой!» Аксель качает головой. Моего усмешка теперь иная. Чуть мягче. «Ладно, признаю. Впечатляет. Но не обольщайся. Мотору от этого еще не легче». Сажусь за руль. «Сначала питание, потом все остальное». Шепчу я и вставляю ключ. Сердце замирает в груди, а секунды растягиваются. Щелчок. Тишина. Потом тихий гул, словно машина просыпается после долгого сна. Я сжимаю руль обеими руками, чувствуя, как под кожей рвется что-то вроде надежды. И вот он. Тот самый приятный звук, словно спокойное журчание. Я не знала, что лишь из-за звука можно на мгновение вернуться в прошлое. Но именно это со мной происходит. Когда ты впервые садишься за подобный автомобиль, такое не забывается. Никогда. Это воспоминание врезается в память, оставляет там свой отпечаток. Мои руки касаются руля, проводят по коже, и я почти слышу голос Ника рядом. «Чувствуешь?» «Да. Да, я чувствую». «Так понимаю, ты хочешь, чтобы твоя последняя прогулка была с ветерком?» Голос Акселя возвращает в реальность. Я перевожу на него взгляд, замечая искреннее удивление и неверие. «Моя? Да. Твоя не последняя». Что ты имеешь в виду? Вместо слов я проделываю то же самое с другим автомобилем. Правда, там приходится повозиться. Даже долить относительно свежее масло в двигатель. Хотя у него еще даже срок годности не истек. Когда и вторая машина оказывается заведенной, то я покидаю салон и возвращаюсь к первой, складывая руки на груди. Прокатимся? На двух? Да. Я на одной, ты на другой. Аксель усмехается и уже направляется в сторону Макларна. «Думаешь, догонишь, Брайс?» — спрашивает он напоследок. «Не только догоню, но и сделаю тебя, Аксель!» Я возвращаюсь в салон и пристегиваю ремень безопасности, отмечая, что это уже и не обязательно в моей ситуации. Нажимаю на педаль газа, чувствуя рёв мотора и то, как машина начинает медленно катиться по разбитому стеклу, словно потреснувшему льду. Дворники уносят пыль с лобового стекла, и вдруг мир кажется живым, почти настоящим. Мы выезжаем на пустую улицу, и рёв моторов эхом отдаётся в мёртвых стенах домов. Лишь безумные реагируют, мимо которых мы проносимся, оставляя их позади. Где-то изредка попадаются брошенные машины, из-за чего приходится сбавлять скорость. Но чем дальше мы от центра, тем свободнее дорога. Топлива хватит на 60 миль, если верить приборной панели. Аксель обгоняет меня, нарочно подрезая, и я вижу в зеркале его усмешку, мол, догоняй, если сможешь. Вот индюк! Выдыхаю и давлю на газ. Автомобиль послушно подхватывает, и рывок бросает меня в спинку сиденья. Небо, асфальт, стеклянные руины — всё сливается в одно. Я ощущаю только вибрацию руля и рёв двигателя, который будто сливается с моим сердцебиением. Мы стремительно увеличиваем скорость, выезжая уже за пределы города где я вижу очертания моста. Петляем мимо машин, а позже равняемся. Наши взгляды встречаются через боковые окна, и я поднимаю брови в вызове. Аксель фыркает и жмет педаль в пол. Мост встречает нас прямой линией, где только по бокам есть брошенный транспорт и разложившиеся трупы. Дорогу словно специально расчистили. Стрелка спидометра прыгает вверх, Мы идем бок о бок, будто два упрямых зверя, и никто не собирается уступать. Адреналин хлещет в крови. Наверное, даже мои глаза блестят, и весь мир сжимается до этого момента. Ни прошлого, ни будущего. Только здесь и сейчас. Смотрю на нашу скорость и думаю о том, что я никогда в жизни так не разгонялась. Сжимаю крепче руль И увеличиваю скорость. Не поворачивая головы, вижу боковым зрением, как постепенно ухожу в отрыв. Но аксель словно отказывается сдаваться и тоже прибавляет газа. Ладно. Взгляд только на дорогу. Секундное отвлечение может стоить жизни. Мы проезжаем половину моста, и в конце я вижу затор из машин. Похоже, именно там наша финишная полоса. Пока еще рано тормозить. Будь на моем месте кто-то другой, то он уже сбавил бы скорость. Я все еще жду. Внутри поднимается странное чувство. Свобода. Та самая, которая дается лишь раз, когда уже нечего терять. С каждой секундой затор приближается. Металлические каркасы машин стоят нагромождением. Стрелка стреляет вверх еще на пару делений. Мы уже почти у конца моста. Я жду, жду до последнего, пока грудь не сжимает, пока сердце не начинает колотиться так, что, кажется, оно готово вырваться. И тогда я резко изо всех сил ловлю тот самый момент, вдавливаю тормоз. Колеса визжат, автомобиль заносит, и мир разлетается оглушительным скрежетом. Тело по инерции бросает вперед, ремень впивается в грудь, воздух вырывается рывком. Макларен Акселя тормозит позади, почти рядом, перед этим чуть не врезаясь боком в грузовик. Секунда, и парень ловит управление, останавливается буквально в нескольких футах от препятствия. Я хватаю руль обеими руками. Пальцы дрожат. Дыхание сбивается, когда слышу потрескивание металла. Смотрю в зеркало заднего вида, встречаясь взглядом с собственным отражением и по щеке скатывается одинокая слеза счастья. Мне будет этого не хватать. Слышу, как закрывается дверь другой машины и прикрываю глаза, сгоняя остатки слез и тоже покидаю салон. «Я уже успел подумать, что ты решила таким образом свести счеты с жизнью, Брайс!» Его губы расплываются в широкой улыбке, и он трясет головой. «Где ты этому всему научилась? Водить? Разбираться в машинах?» «Мой папа-автомеханик. Научилась всему еще в школе». «Из тебя бы получилась неплохая гонщица». «О, это комплимент, Аксель?» «А ты что, сомневаешься?» Аксель хмыкает. «Хотя ладно. Гонщица из тебя, может, и вышла бы» ну вот мозги с рулём не прилагаются. — В смысле? — Я скрещиваю руки на груди, с вызовом прищуриваюсь. — В смысле? Нормальные люди тормозят заранее, а не в последний момент, рискуя превратить себя в отбивную. Он усмехается. — Но нет. Ты, конечно же, решила дождаться до конца. — Это называется инстинкт победителя. — — парирую я. — Я видела, как у тебя глаза округлились, когда я начала уходить вперёд. Признайся, испугался проиграть? Конечно, про его взгляд я соврала, потому что не видела ничего, кроме дороги. Но то, что он едва отстал, точно заметила. Аксель закатывает глаза, но на губах появляется знакомая кривая ухмылка испугался. Серьёзно, брась. Если бы я хотел, то просто не поддал бы газу, и ты бы осталась где-то в самом начале моста. Ну, конечно. Тогда спасибо, что позволил мне насладиться этим моментом. Я даже выдаю ему шутливый поклон. Даже не знала, что ты способен на такие жертвы. Ага. Так и запиши в свой дневник или куда-нибудь на листочек, что Аксель позволил мне победить, чтобы я умерла счастливой. Не дождешься, усмехаюсь. Я умру не потому, что ты тормозить разучился. Тем более, это ты там письма пишешь. Так что можешь записать себе, создать письмо для себя, куда впишешь, что Брайс сделала тебя. Мы оба улыбаемся, когда я вдруг понимаю, что шутки-то плохие. Мы шутим насчет моей смерти вообще-то, но настроение не портится. Лишь в груди неприятно сжимается, когда я возвращаюсь в реальность, от которой получилось ненадолго сбежать. Вернемся в город. Когда он задает этот вопрос, то я смотрю назад, понимая, что умру либо там, либо здесь. Пока не хочу. Давай еще немного побудем здесь, а после вернемся. Аксель молча соглашается, предлагая перекусить уже во второй раз. Я забираюсь на теплый капот машины, когда парень остается стоять. Так и едим. Мысли мечутся между собой, но на чем-то конкретном сосредоточиться у меня не получается. Я понимаю лишь две вещи. Не хочу умирать и не хочу становиться безумной. Боже, как я этого не хочу! Теперь настроение снова портится.